Слова двадцать восьмая. Транс. Алекс еще раз щелкнул пальцами перед носом у Клепцовой, но это ни к чему не привело. На всякий случай он щелкнул ее по лбу. Никакой реакции. «За такое она б меня убила», — усмехнулся он, повернувшись к Артему. «С ней действительно что-то не так». А ты ничего не путаешь, спросил Артему, перепуганной Мариной. Я слышала все своими ушами, ответила девушка. Она все рассказала о нас кому-то. А теперь стоит тут, словно лунатика ни на что не реагирует. Похоже на гипноз, задумчиво произнес Алекс. Ее словно закодировали. Она впала в транс, услышав особую фразу, и теперь должна исполнять приказы того, кто ее загипнотизировал. «Это мог сделать только Бест», — в ужасе воскликнула Марина. «Он же гипнотизер. Но когда он успел это провернуть...» — В школе, — догадался Артем. — Сегодня утром. Не зря туда приходил Матвей. Он сопровождал Беста. И пока заговаривал нам зубы, этот проклятый фокусник гипнотизировал Клепцову. Мне сразу показалось странным, что она ничего не может вспомнить. И справку в учительскую так и не отдала. Они все рассчитали. Загипнотизировали ее. И затем отпустили. Знали, что Ирину заберут сюда. А теперь позвонили ей, сказали кодовую фразу, и она запела словно соловей. Надо немедленно предупредить остальных. Они сидят в каменном зале Марина тут же выбежала в коридор, и вскоре с лестницы донесся быстро удаляющийся топот. «А с ней что делать?» — спросил Артем, кивнув на Клепцову. «В первую очередь отобрать телефон», — сказал Алекс. Он взял из безвольных пальцев Ирины мобильник и зашвырнул его под кровать. «А теперь надо привести ее в чувство». — Ну как? Обычно я делаю это так. — Алекс, шлепая босыми ногами, скрылся в ванной комнате и вскоре вышел оттуда с тазом холодной воды. Недолго, думая, он выплеснул ее в лицо Клепцовой. Та, издав дикой вопль, подпрыгнула почти до потолка. — Что такое? — взвыла Ирина. — Вы совсем спятили? Прощайтесь с жизнью, балбесы! Сейчас я за вас возьмусь! — Ты была в трансе! — крикнул Артем. «Что — Что? — опешила Клепцова. — В каком же трансе? Твой приятель хотел меня утопить и сейчас-то выйдет ему боком». «Ты только что сдала нас, Бесту», — хмуро сказал Алекс. «И вот что, нужно убираться из этого особняка, и чем быстрее, тем лучше». Он метнулся обратно в коридор и распахнул дверь своей комнаты. Схватив со стола кнут, он принялся натягивать на ноги ботинки. «Как я могла такое сделать?» — не понимала Ирина. «Долго объяснять! Собираемся!» — крикнул Артем. Вдруг с улицы донесся странный звук, и он быстро приближался. Какое-то мерное гудение, которое становилось все громче. Алекс выбежал из комнаты и настороженно прислушался. «Что это?» — спросил он. Артем похолодел. «Вертолет!» — ответил он. «Похоже, они были где-то неподалеку». Шум двигателей раздавался все ближе. За окном посыпался снег, который сдувало с крыши воздушной струей отверт сверху вдруг раздался приглушенный шум и быстрые шаги, очевидно, кто-то только что спрыгнул на крышу дома. Алекс, Ирина и Артем разом вскинули голову и прислушались. Быстрее вниз, скомандовал Алекс. Он поспешил к лестнице, ведущей на первый этаж. Ирина и Артем помчались вслед за ним. В каминном зале уже слышались команды. Глава службы безопасности Скорпиона раздавал указания кухне выбежала Марьяна. В ее руках они увидели знакомое ружье. — У нас незваные гости? — спросила она. — Похоже на то, — сказала Феофания, появляясь из столовой. За ней следовали люди-скорпионы. У каждого в руке был пистолет на готове. Артем похолодел. Кажется, случилось то, чего он больше всего опасался. Сейчас начнется... Ребята увидели Алену Александру в черном спортивном костюме. Она стояла рядом с камином с еще одним ружьем в руках. Женщина поправила на носу очки и передернула затвор. От одного этого звука по спине Артема побежали мурашки. «Больше я не стану терпеть посягательств на свой дом», — грозно заявила она. «Вы уже вызвали Платона Евсеича?» «Да», — кивнул один из охранников. «Скоро он будет здесь». Евдокия с обеспокоенным лицом вошла в каминный зал. В руках у нее тоже было охотничье ружье. — А тебе лучше все-таки подняться наверх, — сказала ей Феофания. — Шальная пуля может разбить тебя в дребезги. Не стоит так рисковать. «Эглаю обратил в статую двуликий», — ответила Евдокия. «А он, по слухам, делал очень прочных до допергангеров. Я не развлечусь на осколке от одного удара, уж будьте уверены. Да и лишние руки вам пригодятся. А вот детей отсюда лучше убрать». «Верно?» — кивнула Феофания и обернулась к Артему, Ирине и Марине. «Живо все в библиотеку! Мы постараемся не подпустить их к комнате с зеркалом. Лучше и вам там скрыться. Забаррикадируйте дверь и не высовывайтесь!» Артем хотел было возразить, что он тоже может сражаться. Но в этот момент в гостиной вдруг звякнулось стекло. В окне образовалась аккуратная круглая дырка, и какой-то предмет величиной с теннисный мяч покатился по полу. «Заткните уши!» — рявкнул один из охранников. Все тут же, не задавая вопросов, поспешили выполнить его приказ. Артем едва успел поднести руки к голове, как раздался оглушительный хлопок, в ушах пронзивая. Зазвенело. Шумовая граната донеслось до него. Они основательно подготовились. В тот же миг стеклянный потолок каминного зала с грохотом взорвался, и целый град осколков посыпался вниз. Над огромной дырой в крыше виднелся небольшой вертолет. Все рухнули на пол, закрывая на всякий случай головы руками. С вертолета свесилось несколько черных тросов. По ним вниз скользнули фигуры вооружения. Окруженных людей в масках. Феофания метнулась к входной двери, но замерла, так и не добежав до нее, Артем вскочил на ноги и помог подняться Марине. Выглянув в окно, он понял, почему Феофания не двигается с места. Во двор имение вбегали люди. Много людей. Несколько десятков человек плотными рядами стояли в паре метров от стен дома. Они не двигались дальше, но их число все увеличивалось. Особенно Пняк был окружен. «Да пельгангеры!» — испуганно вскрикнула Феофания. «Они не смогут войти в дом, но и нас отсюда не выпустят!» «Их так много!» Алекс даже присвистнул. «А Гертруда тут время зря не теряло!» Двое вооруженных бандитов в черном уже спрыгнули через дыру в потолке на пол. Секунду спустя к ним присоединились еще двое. Входная дверь особняка с грохотом слетела с петель. В вестибюль ворвались еще несколько наемников клуба Калиостры. Все были в В черных костюмах и бронежилетах на головах черные вязаные маски с прорезями для глаз балаклавы. Марьянов вскинула ружье и спустила курок. Одного из нападавших выстрелом вынесла обратно на улицу. В тот же момент Евдокия тоже выстрелила. Один из нейлоновых тросов лопнул, и спускавшийся по нему бандит с оплем рухнул на усыпанный осколками пол. Люди в черном тут же открыли ответ на огонь, разнося в щепки деревянные перила лестниц, панели стены мебель в гостиной. Все бросились укрываться от рассекающих воздух пуль. Марьяна Она нырнула в кухню, Артём, Ирина и Марина бросились обратно наверх, спасаясь от пуль, которые крушили ступеньки позади них. Алекс пригнулся и спрятался за гранитным постаментом со статуей, стоявшим у лестницы. Одна из пуль попала ей в дакию, и отскочила, не причинив ей вреда. Женщина довольно улыбнулась и тут же бросилась в середину зала. Держа ружье за ствол, словно бейсбольную биту, она принялась прикладом расшвыривать стрелявших в разные стороны. Охранники «Скорпиона», опомнившись, тоже открыли огонь. Каминный зал превратился в настоящее поле боя. Двое бандитов бросились к лестнице и побежали вслед за ребятами. Алекс появился из своего укрытия прямо у них перед носом. Удар кнута отшвырнул одного из наемников к перилам и, раскрутившийся Алекс ударил ногой его прямо в челюсть. Бандит с воплем перелетел через ограждение и рухнул вниз. Второй вскинул автомат и хотел выстрелить, но не успел. Алекс оббил кнутому Его ноги резко дернул на себя. Кто-то прокинулся на спину и с грохотом покатился вниз по ступенькам. Алекс перемахнул через перила и приземлился посреди гостиной. Здесь развернулось настоящее побоище. Бойцы Скорпиона и бандиты в масках сцепились в рукопашную, раздавались громкие крики и звуки ударов. Один из них схватил с оброненный пистолет, но Евдокия, изловчившись, ударила его прикладом по руке. Алекс взглянул на выбитую дверь и похолодел. Допельгангеры стояли перед самым порогом. Они плотоядно смотрели на тех, кто находился внутри дома, их глаза красными точками зловеще светились в темноте. Один из них сделал попытку переступить порог, но Алекс наотмашь стеганул его кнутом. Допельгангер с грохотом взорвался, другие отпрянули в стороны. — Они не войдут! — крикнула Алекс у Феофания. — На пороге начертаны защитные символы. — Умно! — похвалил ее юноша. — Беги наверх! Не дай им завладеть зеркалом! В этот момент Допельгангеры за порогом расступились, пропуская вперед каких-то людей. В особняк Вошли Иннокентий Бест со скипетром в руке, Шахиня и Марина Десова. Потрясенный Алекс уставился на девушку. Как? Он только что видел, как она бежала вверх по лестнице, но теперь она вошла в дверь. Только выглядела она непривычно. Прекрасная диета, а на лице играет злобная усмешка. Очередь из автомата прошила стену над головой парня и вывела его из раздумья. Сверху посыпались куски штукатурки. Алекс быстро пригнулся. Бест прислушался к выстрелам и довольно усмехнулся. «А эта музыка мне знакома, сказал он. Быстро найдите зеркало. Шахини и двойник Марины тут же ринулись крестнице. Один из охранников Скорпиона бросился им на перерез, в руке девушки сверкнул длинно узкий стилет и громила громко вскрикнув, рухнул на пол. Алекс удивленно вскинул брови. Но «Да, это точно не Марина. Он угрожающе ударил кнутом по перилам, и злодеи едва успели отскочить от лестницы. Они со злостью уставились на юношу, а тот стеганул кнутом еще раз. Бест шагнул было к застывшим помощницам, но Алекс преградил дорогу ему. «О — О! — насмешливо произнес фокусник. — Старый знакомый. Не знал, что ты снова явился в наш мир. Кто-то же должен тебя остановить. Алекс отвел руку с кнутом назад. — Так почему же не я? — Слишком поздно, щенок! — злобно ухмыльнулся Бест. — Вы лишь оттягиваете неизбежное. Он оглянулся и увидел оккультные символы на пороге особняка. — Так вот что сдерживает наших стеклянных Друзей догадался фокусник. Он наклонился, чтобы стереть знаки, и в этот момент Талик бросился на него.